Память святого мученика Салахона. Святой мученик Салахон жил во времена царя Максимиана, был родом египтянин, званием же был христианин. Он служил в чине воина у трибуна Компана, имевшего под своим начальством три тысячи воинов. Когда по приказанию царскому Компан со своим полком прибыл из Египта в Халкидон, то было повелено всем полководцам вместе с их воинами приносить жертвы идолам. Исполняя приказ царский, Компан приступил к жертвоприношению. В то время, как воины полка Компанова приносили жертвы идолам, святой Салахон вместе с двумя воинами, Памфамиром и Памфалоном, исповедал себя христианином и во всеуслышание заявил, что он ни в каком случае не отречется от Христа, даже если бы его предали самым жестоким мукам, но обещал до конца жизни своей пребывать верным Христу. Когда после этого святые преданы были разным лютым мукам и были жестоко избиваемы, то Памфомир и Памфалон предали души свои в руки Божии. Святой же Салахон продолжал мужественно во всеуслышание исповедовать имя Христово. Узнав об этом, Кампан весьма разгневался и приказал своим слугам раскрыть мечом уста мученика и вливать ему в рот кровь идоложертвенную. Но мученик крепостью зубов своих сокрушил железо. Затем расторг свои узы и предстал свободным предмучителем, величая имя Христова и порицая нечестие Кампанова. В это время послышался с неба голос, укреплявший святого в страданиях и призывавший его к мужеству. Вслед за тем святой был предан многим другим мукам. Мучители били его без милосердия, влачили за ноги по черепицам и острым камням, затем повесили его за правую руку к дереву, прикрепленному к дому, к левой же ноге его привязали большой камень. В таком положении висел святой от шестого часа до часа девятого. При этом мучители всячески увещевали Солохона отречься от Христа, но он не исполнил их нечестивого желания». Когда святой к вечеру был снят с мучилищного дерева и поставлен на землю, то, к всеобщему удивлению, он мог стоять как здоровый. Наконец, уже поздним вечером Кампан, придя в ярость, взял в руки трость, которой писали, и с гневом вонзил ее в ухо святому, так что она прошла сквозь всю голову его. Когда воины ушли с места мучения, то сюда пришли христиане, которые и взяли честное тело святого мученика, весьма ослабевшего от мучений. Положив его на постель, они принесли его в дом одной вдовы христианки. Здесь святой вкусил немного хлеба и выпил воды. Немного укрепившись, он начал беседовать с христианами, окружавшими постель его, увещевая их быть непоколебимыми и мужественными в исповедании веры Христовой. Затем, подняв очи свои к небу и помолившись достаточное время Богу, святой передал свой дух Христу, Богу нашему, которому высылается слава во вовеки. Аминь.